Бржецлов, ЧССР, дорога, 12 марта 1989 года. Схема была примерно такой. Автомашина транспортного предприятия проходит границу. Пограничники знают, что машину с такими-то номерами лучше не досматривать. С той стороны прохождение обеспечивает покупатель. Австрия – нейтральная страна, здесь никто и ни во что не вмешивается. Дальше уже на австрийской территории происходит перегрузка – после чего с австрийской стороны все, за груз отвечает сторона покупателя. В обозначенное время светло-голубой камен Вольва с полуприцепом появился на дороге, ведущей в Австрию. Дорога тут была самой примитивной. По одной полосе в каждую сторону, прямо к обочине подступает лес. Водитель, бывший солдат, давно выполнявший подобные рейсы, посмотрел на часы. «Опаздываем», — зевнул напарник. «Нет, вовремя». Впереди на обочине стояла шкода полиции. Полицейский повелительно махнул жезлом. А чтоб тебя. Камеон начал тормозить. Полицейский неспешно шел по земляной лесной обочине, помахивая жезлом. Пан полицейский, машина досмотра не подлежит. Документы. Водитель достал вместе с правами и документами на машину лист бумаги. На нем было предписание МВД о пропуске машины без досмотра. Пан полицейский, я спешу. Понимаю. Пан полицейский вдруг направил на водителя свой жезл, и водитель еще успел подумать, что за шутка такая дурацкая, но больше он ничего подумать не успел. Внутри жезла что-то хлопнуло, и струя ударила водителя в лицо. — Что? — Напарник, который, в отличие от водителя, всего не знал, полез посмотреть. В глазах помутилось. Полицейский достал респиратор, не спеша надел. Из машины полиции вышли еще двое, тоже в респираторах. Все они сделали себе инъекции, защищающие от действия яда. «Почему яд?» «А какой дурак будет стрелять рядом с двумя тоннами взрывчатки?» «Все в порядке?» «Да, тащи их». Щелчок. Почти неслышный. В голове лже полицейского вспыхнул нестерпимо яркий свет, он поднял ладони к лицу и хотел крикнуть, что ему больно, но вместо этого ноги его подкосились, и он упал. Двое в охотничьих костюмах вышли из леса. У одного была винтовка двадцать второго калибра, другой страховал с автоматом. То, что с автоматом, проверил одного, потом другого, третьего. — Все готовы. Стрелок с винтовкой посмотрел на часы. — Нормально. Успеваем.